Глава 14. Варёный. К сыху Варёнова мы ехали на микроавтобусе. Водитель, закупщик, я, Петон и два парня в роли грузчиков. Товар везли с собой. Обычно Варёный требовал звонить перед визитом, но Петон приказал закупщику связаться с химиком, когда мы выедем за город, сделать сюрприз. По дороге я смотрел в окно. Плюс-минус весь город выглядел одинаково, не считая пары районов. Один выделялся чистотой улиц с машинами, заполненными домами, прогуливающимися людьми. Это и был центр. Другой гетто – заброшка с захламленными улицами, брошенными машинами и бродячими псами. Даже убогий квартал болотников – И то смотрелся опрятным по сравнению с этими катакомбами. В машине я задумался. Было бы неплохо принять какое-нибудь зелье перед поездкой. Впрочем, позже идея показалась сомнительной. Я так и не сумел приготовить совершенное зелье, которое поднебало бы характеристики без вреда для других. Полагаю, для этого требовались особые ингредиенты. Что насчет несовершенного? Это мне по силам. Но какие характеристики поднимать, а какими жертвовать? С одной стороны, в драке понадобится сила, ловкость и выносливость. С другой стороны, если дело дойдет до драки, то пара единиц к выносливости вряд ли меня оберегут. В своих силах не был уверен даже питон. Что ж говорить про меня? Возможно, выгоднее было бы поднять восприятие. Оно улучшило ориентирование в пространстве, интуицию об обнаружении вещей полезные на чужой территории. Но, как говорится, поздно пить боржоми. Закупщик позвонил Варёному и сказал, что мы едем. Новость застала химика Воросплох. Тот промямлил, что у него много работы и время неудобное. Нашлак Баум открыл. Нас встретила промышленная территория: пара тройка заброшенных зданий, металлолом на улице, проржавевшие трубы и единственная сносная дорога к главному цеху. Некогда территория принадлежала котельной, но та остановилась из-за ненадепности, а Варёны заняла её для своих нужд. Парковочное место для посетителей отслеживали сразу две камеры: одна неприметная под крышей цеха, другая прямо на знаке с обозначением парковки. Ребята остались в машине, а мы с Петоном пошли в цех. Варёный носил кепку и брезентовый плащ. Немного за 40 притопывал ботинком по бетонному полу и с удивлением посматривал на меня. За его спиной производство, настоящая фабрика, емкости, трубы, конвейеры, вакуумные фильтры, насосы и система очистки воздуха. Людей немного, то тут, то там под 15-метровой крышей расхаживают рабочие, шлепают ботинками по решетчатым лестницам на разных уровнях, заглядывают в чаны, проверяют показания на приборах. Гу насосов прерывается шипением фильтров. Ты продал нам брак. Едва питон закончил фразу, как за спиной Варёнова нарисовались три мужика. На поясе у двоих по кабуре, у третьего из-под мышки торчит пистолет. Их старший лысый плотняк с кривым до безобразия носом, он наклонился к Куку Варёнова и что-то прошептал. Босс кивнул и сбросил лишнее напряжение. Похоже, солдат отчитался вареному, что мы приехали одни, а если говорить точнее, питон приехал один. Я, водитель, закупщик и пара ребят из подготовки не считались за отдельную единицу. В мире материи вес имелся только у тех, кто пробивается через стадию формирования – Впрочем, нас такой расклад не удивил. Мы знали, что Варёный будет превосходить нас по силе в три раза. Слишком громкое заявление, питон Варёный наклонил голову. Прежде он хотя бы притворялся, что рад нас видеть. Спустя секунду посылал взглядом в затницу: "Я никогда не делаю брак". Но в этот раз сделал Слова Питона звучали как звериный рык, а глаза привычно бегали, отслеживая обстановку. Тело напряглось, раскипались и сгибались фаланги пальцев, подошва растирала бетонные крошки. Если бы мне довелось приехать к Варёному, чтобы от лица биты заключить сделку или уладить деловой вопрос, я бы ни в жизнь не взял с собой Питона. Удивляюсь, Как он ещё не бросился на этих придурков или не вытащил ствол? Петтон дикарь, не такой дикарь, как Тамаггавк, но похожей породы. Он чувствует себя уверенно, а злость толкает на безумные ходы. К счастью, мы приехали не для того, чтобы улаживать вопросы или заключать сделку. Мы приехали, чтобы показать, что мы не боимся А ещё, что мы чуточку прибитые, отсаженные и чокнутые, под тонг этих цилий подходил лучше всех. С чего ты взял, что я продал бракованный ингредиент? В общей структуре компонента присутствует техническая жидкость. Взял я слово, глядя, как питон набирает полную грудь воздуха, боясь представить, что он собирался ответить иварёному по дороге питон грозился на поеть химика его же говном ингредиентом Ты кто? Варёный посмотрел на своих, а затем на питона. Кто это? Он с нами, и слушай, что он тебе говорит. В общем, мать его, в структуре гуляет какая-то левая жидкость, а левые жидкости нам в работе на хрен не нужны. Лысый дёрнулся, и я увидел улыбку на лице питона. Он словно ребёнок, которому показали новогодний подарок. Ещё немного и не выдержит, разорвёт упаковку, не дожидаясь курантов. Мне нужен был псих, который выглядит как псих, а не псих, который действует как псих. Впрочем, другого психо убитый не нашлось. Это исключено. Попроси своих девочек сходить в машину и принести контейнер «Не борзей, ты у меня в гостях!» Вареному было тяжело держать себя в руках, но он делал это лучше, чем питон. «Твои люди приняли товар и поставили подписи, вот!» Вареный потряс перед нами документами. «А ты подготовился, я смотрю!» Высказался питон о том же, о чем подумал и я. «Сегда бумажки с собой таскаешь!» Я не обязан перед тобой отчитываться. Ты обязан отчитаться за свой товар. Товар отличный. брак исключается технологическим процессом. Хотя что я тебе объясняю? Варёный махнул рукой на питона и посмотрел на меня. Ты сказал, что в компоненте примеси технических жидкостей. Да, я кивнул. Пойдём. Он развернулся и мотнул головой. Я покажу. Питон посмотрел на меня, я пожал плечами и двинул за варёным. Мы обошли несколько ёмкостей, поднялись по лесенке на металлическую платформу и оказались у лифта. Внутри вошли все. Грузовая кабина вместила бы и десяток человек, а пятерых даже не почувствовала. Вышли на третьем уровне. Прошли по хитрым сплетениям проходов и остановились на операторской площадке. Сверху открывался обзорный вид на весь цех. Технолог или оператор следил с этого места за процессом, отслеживал общую картину жизни фабрики и при необходимости вмешивался. Впрочем, для любителя зрелище представлялось крайне непонятным: чаны, ёмкости, баки, контейнеры и хаотичное переплетение километров труб будто клубок ниток, с которыми поиграл котёнок. Процесс производства контролирует не только человек, но и электроника. Варёный показал пальцем в железную коробку с парой светящихся зелёных лампочек. Система не позволяет выпустить брак. Разговор ушёл в другую плоскость, вместо того, чтобы посмотреть на товар, который мы привезли, Варёный решил провести экскурсию. Втирал про системы контроля, ограничители и сепарацию. Модуль контроля качества в режиме онлайн отслеживал состав продукта, а автоматические клапаны сбрасывали брак в хвосты, если такое случалось. Он водил нас по этажам, показывал чаны, приборы с давлением и мешалки. Питон спросил, каким боком нас должна заинтересовать вся эта мудрёная хрень. Варёный отмахнулся, уверил, что скоро мы всё поймём и повёл нас к следующему производственному переделу. Отчасти экскурсия была познавательной. Я приблизительно понял процессы выделения полезных веществ из природных компонентов и понаблюдал за формированием цельных химических единиц. К сожалению, я понял далеко не всё. Работа со составными компонентами отличалась от производства ингредиентов. В некоторых ёмкостях я различал знакомые цвета, видел, как они образуются, но не мог спуститься на ступеньку ниже. Составляющие, из которых производились ингредиенты, представлялись зашифрованным компьютерным кодом. Меня посетила мысль И если изучить и эту часть, то вторичная характеристика алхимии станет ещё сильнее. Влияние препарата можно будет регулировать не только пропорциями и слойностью, но и с помощью выделения из готовых ингредиентов отдельных полезных или наоборот вредных составляющих. Интересно, но какого хрена то мы здесь делаем. Почему мы ходим и слушаем этого засранца? Замени бракованное дерьмо на нормальный компонент, и мы поедем домой. Питон понял, в чём дело, а я догадался по его бешеному взгляду. Варёный тянул время, водил нас по этажам и безумолку трещал. Наш приезд стал для химика сюрпризом. Балтовнёй он возмещал недостающее время. И последний этаж, гордо заявил Варёный, выходя из лифта: "Главное операторская и пульты управления подачей. Отсюда я курирую общий процесс. Поворачиваю вот эти краны". Варёный показал на ряд из 15 кранов, встроенных в трубы. В цех помощью подаю нужное количество реагентов и вспомогательных веществ для создания ингредиентов. В цеху работают 8 основных линий непрерывного производства и 3 вспоможных. Каждая основная отвечает за создание основы полагающих ингредиентов, в том числе тех, что используются для приготовления гербуки. 3 вспоможных моя гордость. На них мы получаем суперингредиенты. Это комбинация основных с примесью редких минералов. «Хватит нам в уши ссать!» Питон оттеснил меня рукой и приблизился к вареному. «Вот!» – перебил химик питона и показал пальцем на стол. «Образцы с каждой линией. Заткнись, вареный, нам нужен товар, завязывай!» 8 ингредиентов с основных линий. Варёный очертил рукой в воздухе пластиковые контейнеры литрового объёма и три супер-ингредиента, но на них у вас не хватит кредитов. Оранжевый используют как скрепитель для создания ядер, а два других покупают дозированно сильнейший алхимике в городе. Ну всё, сука, достал. Петтон рванул к варёному, но дорогу преградил солдат с зализанной набок чёлкой. Положил руку на перила и набычился. Петтон думал не больше полусекунды. Положил свою руку рядом с рукой стеляги и надавил. Железная конструкция прогнулась и увлекла вместе с собой бойца. Неправильно расположенный вес тела сделал своё дело. Зализаный опустился на колено, питон переступил через него и пошёл дальше. Не стоит, рукаысова легла на плечо. Выдохни и успокойся. У главной операторской воцарилась тишина. Я нащупал в кармане ствол. Пушка могла навредить одарённому. Будь в ней ядра, а так Если начнётся замес, для меня всё закончится быстро. Питон выворачивает сопернику кисть и склоняет к полу, добавляет кулаком в грудь удар с левой, будто отметен от пресса. Лысово вбивает в железную решётку. Летит третий. Он отодвинул Варёнова за спину, оттолкнулся от пола и пикирует с выставленным кулаком. Бетон пропускает удар в лицо. Он мощный. От него в стороны летят слюни, а кожа растягивает будто от шлипка ладонью по воде. Тамакавк не выдержал бы такой удар. Я подавно. Бетон швыряет на зализеного, но реакция и скорость запредельные. Ещё в падении он хватает атакующего за руку. И разворачивает спиной к земле. Я отскочил назад, чтобы не попасть в кучу малутра их одарённых, выхватил пистолет, но его никто не заметил. Выстрел привлёк бы внимание, но чем стрелять? Все трое вскакивают на ноги. Петон справляется. Удары отрывают от него куски. не в прямом смысле, но вышибают дури, требует время на оправку от 1/5 до 1/3 секунды. В драке мельтешащих кулаков это довольно долго. Часть ударов обычные, а некоторые усиленные. Усиленные почти не рассмотреть. Они сопровождаются особым шумом. Петон блокирует их теми же странными движениями. создаёт невидимую кашу, в которой кулаки замедляются. Лица солдат сочатся кровью. Они шатаются, питон отбивная раскачивается и мажет, но рубится, не желая проигрывать. Он хватает зализаного оббей ме руками за шею и боковым рывком меняется с ним местами. Пинок ногой в грудь, и оба солдата падают на решётку. Он победил. Нет. Впереди вырастает лысый петон, рычит и показывает окровавленный фаг, зазывает подойти и рычит, будто бешеный зверь. Он загнан в угол, и ему нечего терять. Он оскаливается, надеясь сломать лысому пару конечностей и выдавить глаз прежде, чем остановится сердце. Слышу скрип в двери. Внизу мелькают тени. Петон бросается на лысого, но шансов у него нет. Зализанный и ещё один уже на ногах, они отдохнули и готовы сражаться. Петон сделал пару ударов, когда в метре от него приземлился мужик в камуфляже. Позади ещё один. Подоспело подкрепление. Стойте! Заткнись, пацан. Рявкнул Вареный, глядя на обессиленного питона. «Слишком много вы на себя взяли, говнюки!» «Что с психом делаем?» Мужик в камуфляже посмотрел на химика. «В расход его!» Вареный машет руками, камуфляжные наступают. «Я долблю пушкой о железную трубу и ору во все горло. Стоять!» Никто из собравшихся на верхнем этаже не понял, что мой крик это не призыв к жалости и не крик отчаяния, только Варёный пошевелил бровями и потихоньку догонял. Я угрожал им. Стол смотрел в никуда, хотя иногда я поправлял мушку, чтобы держать Варёнова. Левой рукой целиться сложно, особенно если ты делаешь это в первый раз, но правая занята. На ней лежит вся ответственность. Она держит вентиль. Плечо задрано к верху, кисть изогнута, локоть смотрит вниз. Мне хватит мига, чтобы крутануть его от души. Металл хорошо смазан, поэтому запорный клапан откроет проход мгновенно. Ты чего, парень? Варёный, попробуй, улыбнусь. Это же просто вентиль. А чего ты тогда так обделся? Не люблю, когда трогают то, что принадлежит мне. Малый, если эта говённая железяка способна взорвать тут всё, то крути не задумываясь. Моддилы из псарни нас не отпустят. Петон ржёт и пробует на вкус кровь, что стекает по губе. Смешно. Варёный вытер пот со лба. Отойди. Обратная техническая вода не так ли? Я смотрю Варёному в глаза и вижу по реакции, что я прав. Фабрике нужны большие объёмы, а доступ ограничен. Иногда ты добавляешь в воду, которая уже ушла в отстойник. В определённых объёмах это безопасно. Процент возврата вымытых примесей не повлияет на конечный ингредиент слишком сильно. Отличное решение. Зачем тратить лишнюю воду? Но что будет, если в процесс попадёт много такой воды? Ты несёшь чушь, парень. Будет брак. крикнул я и махнул пушкой. Варёный дёрнулся, а я улыбнулся. Забраковать один контейнер ерунда, но забраковать все линии ты работаешь же в долг? Что? Сомневаюсь, что такой большой бизнес работает только на свои деньги. Небось привык к перезачётам с поставщиками и заказчиками, авансов много набрал. Слушай, Инцидент не обанкротит фабрику, но убытки ты понесёшь знатные. Главный вопрос вот в чём. Что больше? Плата за то, что ты втюхиваешь нам бракованный ингредиент или убытки от технологической аварии? Думаю, второе. Не поречуш, это просто вода. Добавишь её, и она Не по этому ли здесь висит красная бирка, а? Брехло. «Вместе посмотрим, как сотни тысяч кредитов превращаются в кашу-малашу!» Вареный кисло улыбнулся и скосился на лысого. Они сыграли глазками. Этот наивный ход заметил бы даже школьник. Я заговорил до того, как что-то случилось. «Я успею сорвать вентиль, уж поверь. Если кто-то из них дернется, оборотная вода зальет все твое хозяйство». Она выльется в процесс, словно нефть на побережье, и уничтожит к херам всё то, что ты делал много недель. Только дай мне повод, сука. Как ощущение варионы? Подал голос питон. А? Малой дрючит тебя у нас на глазах. Признаться, всё сказанное мной было наполовину домыслом. Составные компоненты ингредиентов не открывались мне. Поэтому, стоя на третьем уровне цеха, я лишь примерно представлял себе процесс. Но не стоит забывать про Варёнова. Этот придурок сам выложил почти все карты, рассказал, как что работает и как управляется. В детальной схеме производства я не разобрался бы и за неделю, но высокоуровневая оказалась довольно простой. 15 вентилей, которые будто рычаги экскаватора, управляли процессом. Оператору не нужно знать, как крутится каждая шестерёнка, и не нужно разбираться в каждой электросхеме. Тянешь этот поднимается ковш, жмёшь сюда поворачивается кабина, толкаешь тот едешь вперёд. В главной операторской всё было устроено примерно так же. Крутишь вентили получаешь результат. Нужный вентиль я нашёл почти интуитивно. Проследил, что из слива идёт возвратная труба. К тому же мне помогла красная бирка. Она служила варёному напоминанием, что к этому вентилю не стоит лишний раз совать руки. Прикажи своим, чтобы загрузили в нашу машину контейнер с нормальным ингредиентом. Я поводил пушкой химику перед носом и направил на камуфляжных. Этим прикажи отвалить. Ладно. Варюный подал знак, и камуфляжные отвалили. Я кивнул головой петону, чтобы тот подошёл. Будет надёжнее, если он возьмётся за вентиль, и если понадобится, петон вырвет его с мясом. Чего ж там? Если понадобится, он трубу на узел завяжет. Так что подогнулись колени, по телу пробежал парализующий разряд. Похоже на отключение питания. Один за одним мои звенья матери обесточивались, а я терял силу. Рука не удержала пистолет, он упал на землю. В эти мнела в глазах, и я заметил, как лысый приседает, чтобы сделать прыжок. Вспоминаю про капсулу, отыскиваю её под нижней кубой и раскусываю. Слышишь ты, сучара? Петтон показал пальцем на зализаного солдата и взялся за вентиль. Будешь колопаться в башке у Малова, я твою башку как грецкий орех расколю, понял? Препарат, что мне дал Петтон, создал вокруг материи временный щит. подобно оболочке мыльного пузыря, прозрачный, но прочнее. Ментальные фокусы зализаного мотника на меня больше не действовали. Питон хлопнул меня по плечу и подобрал пистолет. Живее жареный ингредиент в машину, а нам красную дорожку к выходу. Віддаліччо малой может. Вам за сранцом повезло, что я его сразу на вас не натравил. Давай, тушёный, шевелись жопой, пока я на твоей ферме потоп не устроил. Питон шутил, нервировал Варёнова и задирал солдат до тех пор, пока мы не сели в машину. Едва закрылась дверь микроавтобуса, как он рухнул на сиденье и отключился. Объяснимо. Я вырубался даже после поединка в аквариуме. Так да какого ему Бой против троих одарённых мог оставить следы. Они использовали усиленные удары. Пару дней назад Питтон на собственном примере показал мне, что это такое и с чем его едят. В моей материи тогда треснула связь, и если он не защитил свою материю достаточно хорошо, она могла бы походить на наваленную кучку поломанного хвороста. Вместе с парнями мы пристегнули его ремнями и оставили в покое. Пит шёл драться и умирать. Он заслужил отдых. Назад мы везли контейнер с чистым ингредиентом. Я проверил, брака не было. Удивительно, но я вышел сухим из воды. Ни раны, ни царапины, ни ушиба, зализанный говнюк влез в мою материю. Но капсула Питона быстро восстановила электричество без последствий. Мы возвращались победителями, заслужили отдых и вознаграждение, хотя меня ждало ещё много работы. Гербука сама себя не сделает. Впрочем, думать об этом не хотелось. Бирюзовый, голубой, серый эти ингредиенты меня больше не увлекали. Временно интерес поддерживал жёлтый татан, который сделал мою герупуху особенной и отличимой, но и он стал пройденным этапом. Сю дорогу к базе битников я думал о другом ингредиенте. А супер-ингредиенте, как его назвал варёный, теперь у меня был такой ингредиент. Я прихватил его с собой в качестве штрафной санкции. за предоставление бракованной продукции и отвратительное поведение химика. Вечером я сидел в квартире, когда постучали в дверь. Встал с дивана и отложил в сторону книгу. Был очень рад, что наконец-то нашёлся повод закрыть учёный очтива. Книга называлась "Ингредиенты и их взаимодействие. Редкостная Нудзятина". Мир алхимии на бумаге представлялся скучным и усыпляющим. Автор описывал природу каждого элемента, составляющие и их взаимодействие. Раз пять я клевал над книгой и столько же перечитывал каждую страницу, чтобы хоть что-то понять. Нет, это не для меня. И если однажды увидишь глазами то, что происходит с ингредиентами, как это видел я, книжки читать не захочешь это как слушать пересказ о прыжке с парашютом вместо того, чтобы прыгнуть самому. На пороге стоял Петон. Хорошие новости, он мог стоять, но выглядел всё ещё хреново. Помятый и бледный, истощённый и с синяками под глазами, непривычно тихий и задумчивый, в каждой руке он держал по пакету Содержимое звенело. Привет, малой. Ты один или девчонки из бархатного квартала узнали про тебя и выстроились в очередь? Один. Я тут прихватил кое-чего. Питтон кивнул на пакеты. Виски, пиво, пару бутылок лимонада. Хрен знает, что ты пьёшь. Заходи. Я улыбнулся и впустил его внутрь. На пару часов Питтон перестал быть надменным и пофигистичным придурком. Мы душевно посидели. Он много говорил про Патрика и ещё больше про рога босса варваров. Сказал, что ждёт не дождётся, когда эти уроды заявятся на нашу территорию, чтобы поотрывать им головы, и это была не метафора. Варвары разорвали Патрика на части, Питтон собирался сделать с ними то же самое. Ладно, пошатываясь, он поднялся. Мне пора. У двери похлопал меня по плечу и сказал, что мы отлично поработали. Вот только я ещё недостаточно силён, а значит, с 8-го этажа раздались два выстрела. Чёрт, ты в кретин.